Глава пятнадцатая. Он отвернулся к окну. Я долго молчала, не зная, как продолжить этот разговор. В итоге, перебрав все варианты, просто уставилась в ту же точку, куда смотрел он. Кольцо сияло сильнее. Почему оно стало ярче? Ты знаешь, почему. Это правда. Я понимала, что капкан захлопнулся. Наши взгляды пересеклись. Он медлил, решаясь на что-то. «Я могу показать», — сказал Нейт поднялся со своего места и уже в который раз протянул мне руку. В этот раз я ее приняла. Когда мы оказались на улице, у меня закрались мысли о том, что я поспешила. Мне хотелось увидеть подтверждение его слов о хранителях, но разве на сегодня с меня было недостаточно? Найт сжал руку сильнее, и меня обдало легким ветерком. Мы очень быстро приближались к кольцу, словно летели, но этот глагол не передает всех ощущений. Я не верила глазам. Дома и улица, все быстро менялось, и за несколько секунд мы преодолели кварталы четыре. Вау! Нейт остановился в десяти метрах от капкана и оценивал обстановку, пока я заново училась дышать. Вокруг были железные конструкции. Мы на мосту. Сквозь ловушку проехала машина. Водителя она явно не беспокоила. Больше никого в округе не было. Рядом с кольцом света я увидела клубящуюся тьму. Из нее вытекала фигура, точнее тьма становилась фигурой, постепенно приобретая человеческие черты. От этого зрелища стало не по себе. Это снова происходит. Я чувствовала, как мои руки подрагивали, тревога накрывала. Нейд вернулся ко мне. «Ты должна перестать бояться. Я могу скрыть нас ненадолго от него, но если он учует твой страх, ты переключишь его внимание с жертвы на себя, и эта ловушка может тебя поглотить. Легко сказать». Я вдохнула поглубже, закрыла глаза и постаралась ровно дышать. До попыток расслабиться было далеко. «У тебя получится», — поддержал Нейт. «Посмотри, с той стороны моста сюда направляется мужчина. Капкан притянул именно его. Темный ждет. Моя задача — спасти человека». Я присмотрелась к нему. Нейт давал мне прочувствовать его эмоции, и я ощутила всепоглощающее горе. «Он пьян», — прошептал парень. Сегодня он похоронил дочь, поэтому попытался утопить эту боль в алкоголе. Его состояние привело сюда, к капкану. Тёмный наверняка будет давить на его рану сильнее и, чтобы прекратить страдания, заставит спрыгнуть с моста. «Это розыгрыш», — подумала я, но вслух произнесла другое. «Как это предотвратить? У мужчины остались жена и младшая дочка. Я постараюсь внушить ему необходимость вернуться домой, дать стимул дальнейшей жизни». Чтобы он понял, что это, Нейт указал в сторону воды, не выход. Мужчина уже приближался к краю моста. Свет кольца бесился и дрожал, тень скользнула к горюющему. «Я сейчас пойду к нему, темно меня заметит. Стой здесь и постарайся сдержать эмоции, чтобы он не обнаружил тебя». И он пошел к мужчине. Я слышала все, что он ему говорит. Нейт уговаривал его поехать на такси, был готов проводить до дома, так как его наверняка там ждут. Темный держался чуть поодаль, его силуэт отправлял маленькие сгустки тьмы, которые обволакивали мужчину, впитывались в него. Нейт, заговаривая убитого горем отца, воздействовал на него своей силой, и часть сгустков вернулись обратно к отправителю. Он расцверепел от этого и направил еще больше тьмы на самого Нейта. Парень закашлялся и потерял контакт с мужчиной. Он стряхивал себя эти сгустки, боролся с ними. А мужчина в это время уже подошел к перилам. Он выбросил бутылку в воду и начал перелезать. Нейт не успевал. Яркие светящиеся шары кучкой летели в него. Он одновременно отражал атаку темного и пытался отогнать негативную энергию от мужчины. Но та, казалось, укоренилась в нем. Я чувствовала, что он не видит другого выхода. Он готов к прыжку. Секунда на раздумья, и я уже бегу в их сторону. «Что я творю?» Мужчина глядел в воду, давая себе последние мгновения перед тем, как оттолкнуться. «Стой!» Как будто мой крик мог его остановить, но если я и владела какой-то силой, я вложила ее всю в этот крик. И мужчина услышал. Я была совсем рядом. «Нэнси! Доченька моя, это ты?» Я вцепилась в рукав его куртки. «Пожалуйста, не делайте этого!» Шептала я, боясь, что громкие звуки спугнут его. «Нэнси, прости меня, я так виноват перед тобой. Не смог тебя спасти. Ни на что не годный, никудышный», — говорил, захлебываясь слезами. «Мне нужно было раньше отправить тебя на осмотр, тогда Рак не успел бы забрать тебя от нас». Он грустно посмотрел на меня, а затем развернулся, вновь готовый прыгать. «Я должен заплатить за свою беспомощность, и никто больше не пострадает. Я держала его за куртку, но времени больше нет. Ничего не получалось. Нет не давал темному добраться до меня, я мельком увидела их дуэль». Касаясь друг друга только взглядами, они обменивались ударами силы. Один озарял пространство энергетическими сферами, второй заглушал свет темными щупальцами. Мужчина назвал меня Нэнси, думает, что я его умершая дочь. Другой возможности не будет. «Папочка, ты нужен маме и сестре. Пожалуйста, тебе нужно домой. Они ждут тебя. Ты ни в чем не виноват». Он замер. Не шевелилась я. Слезы бежали по моим щекам. Его разум был чист. Остатки темной энергии покинули его тело. «Доченька, ты плачешь?» Я молчала, все еще вцепившись в его куртку. Он дернулся, и мое сердце ушло в пятки. Мужчина не летел вниз, нет. Он карабкался через перила обратно в безопасность, бормоча себе что-то под нос. Позже я расслышала. «Моя доченька, это от счастья. Мне здесь очень хорошо, но ты должен вернуться к родным. Они нуждаются в тебе гораздо больше, чем я». Он крепко обнял меня, продолжая шепотом называть меня дочкой. Слезы хлынули сильнее. Я закрыла глаза на мгновение, представив, что это шепчет мой папа. Получилось. Я искренне радовалась, что все обошлось. «Нам пора». Нейт подошел к нам. Мужчина разжал объятия, его лицо было мокрое, но он улыбался. «Прощай», — тихо проговорил он. Я почувствовала силу Нейта. Он не видит нас больше. Я обернулась в сторону кольца. Оно приглушенно светило, но не исчезало совсем. Тени нигде не было. Мужчина пошел в ту же сторону, откуда пришел, на том конце моста. Рядом с ним остановилась машина, и он сел в нее. «С ним все будет хорошо?» «Благодаря тебе, да», — ответил Нейт. «А где темный хранитель?» «Убрался в освоясе после того, как ты избавила мужчину от его тьмы. Мы оставили его голодным. Мост остался позади. Мы с Нейтом просто шли куда-то. Испытывая чувство полета после того, что было, Мне никак не хотелось. Парень не настаивал. Я несколько раз оборачивалась, проверяя ловушку. Кольцо до сих пор там. Чтобы сломать ловушку, надо иссушить ее создателя, не давать ему жертв. На это могут потребоваться месяцы, годы. Но я разрушила две, ты сам говорил, а Бернард не выглядел ослабевшим. Бернард — это тьма другого уровня. Он может подпитываться от своих же темных. Иногда мне кажется, что он питается самой ночью. Бернард силен. «Ты тоже, хоть пока и не веришь в это. Наверное, поэтому он тебя и преследует, потому что ты первая, кому удалось выбраться из его ловушек и еще и разрушить их». Мы продолжали идти по ночному городу. Я начинала замерзать и только сейчас заметила, что куртка на мне расстегнута. «Интересно, хранители мерзнут?» «Шапки на темном я не видела». Спрашивать это не стала, ожидая ответа в стиле «Сила нас согревает изнутри. Хватит волшебства на сегодня». Надежда, что эта ночь окажется простым кошмаром, разрушалась с каждым шагом. Я устала, хотелось спать. Во сне такое не испытывают. А значит, темные и светлые хранители — это правда. Минут через двадцать мы приближались к центру города. Совсем недалеко был смертельный перекресток с ловушкой. и Я уже было решила, что мы идем к ней, но Нейт свернул раньше. «Куда мы идем?» «Ко мне домой». «Нейт, я не уверена». «Я не договорила». «Я пообещал, что ты будешь в безопасности со мной». Я исполню свое слово. Я слишком вымоталась, чтобы спорить, поэтому приняла это как данность. Лифт вез нас на шестнадцатый этаж. Забавно, ни разу в жизни не забиралась так высоко. Вид из окна, наверное, потрясающий. Квартира оказалась минималистичной, даже слишком. Не было ощущения, что здесь кто-то постоянно находится, готовит, расслабляется. Кристальная чистота и лаконичность, никаких ярких цветов и изгибов. Нейтоновский порядок был далек от меня. «Спасибо тебе», – проговорила я. «Чувствую себя как дома». Мы сняли верхнюю одежду, и он провел мини-экскурсию. В квартире было две комнаты, кухня и ванная. Декор, фотографии и что-то еще локальное, близкое этому дому, так и не нашлись ни в одной из комнат. Нейт любезно предоставил мне спальню, свои футболку и шорты. Он рассказал, что другие хранители иногда останавливаются у него, поэтому на этот случай всегда есть гостевой набор полотенец, щеток и других предметов гигиены. «Мне повезло. Я воспользовалась душем, пытаясь смыть с себя проблемы прошедшего дня. Беда в том, что они въелись глубоко под кожу, оставляя неизгладимый след. Хозяин квартиры готовил на скорую руку незамысловатые закуски и блюда, но я отказалась, еще раз поблагодарив. «Хранители должны помогать друг другу», — сказал он. Глава 16.